Глава 15. Пепел. Не думаю, что люди понимали, насколько им на самом деле повезло. На протяжении тысячи лет до падения империи они спихивали пепел в реки, выметали его из городов и забывали о нем. Они и не догадывались, что без созданных Рошеком микробов и растений, способных перерабатывать частицы пепла, земля вскоре оказалась бы погребена под ним. Впрочем, В конечном счете так все и вышло. Туман горел. Он полыхал, подсвеченный красным солнцем, и казался огнем, который поглотил ее. Дневной туман был неестественным, но даже ночью он больше не был близок вин. Когда-то он укрывал и защищал, теперь становился все более чуждым. Когда она применяла аламантию, туман как будто слегка отталкивался, словно дикий зверь, испуганный ярким светом. Солнце взошло много часов назад, но лагерь выглядел пустынным. Элент по-прежнему защищал свое войско, приказывая солдатам оставаться в палатках до тех пор, пока не рассеется туман. Хэм твердил, что подвергать их опасности не следует, но чутье Вин подсказывало, что Элент исполнит свой план и выведет армию в туман. Им требовались неуязвимые солдаты. «Почему?» – думала Вин, глядя на подсвеченный солнцем туман. «Почему все изменилось?» Что произошло? Туман танцевал вокруг нее, рисуя обычный причудливый узор из текущих потоков и вихрей. Вин показалось, что он двигался быстрее. Дрожал. Трепетал. Солнце стало пригревать, и туман наконец-то сдался. Исчез. Испарился, как вода на сковороде. Тепло солнечного света волной накатило на Вин, и она повернулась, следя за уходящим туманом. и будто услышала чей-то затихающий предсмертный вопль. «Это неестественно». Часовые оповестили всех, что воздух чист. Лагерь тотчас же охватила суета. Люди выходили из палаток, с поспешностью принимались за утренние дела. Вин стояла посреди дороги на въезде в лагерь, справа от нее текли спокойные воды канала. Все казалось таким реальным теперь, когда больше не было тумана. Она спрашивала Сейзида и Эллинда, что они думают о тумане, считает ли его явлением природы или чем-то еще. Оба, оправдав свою репутацию мыслителей, привели аргументы, которые подтверждали и первую, и вторую версии. Сейзид, по крайней мере, пришел к окончательному выводу: он посчитал, что туман представляет собой природное явление. Даже то, как туман душит некоторых людей, а других не трогает, можно объяснить, Леди Вин, сказал он. В конце концов, Укусы насекомых убивают одних, а другим доставляют лишь незначительные неудобства. Вин не интересовали теории и ученые споры. Большую часть жизни она думала, что туман – это просто такая погода. Рин и другие воры смеялись над историями, в которых он представал чем-то сверхъестественным, и только став аламантом, начала по-другому относиться к туману. Вин его чувствовала, и это чувство лишь усилилось после того, как она коснулась силы в Источнике Вознесения. Туман исчезал слишком быстро, сгорая на свету, словно убегал от опасности. В нем было что-то от человека, который устал сражаться и, наконец-то, сдался, сбежал. Кроме того, туман не проникал в помещение. Защитить от него могла простая палатка. Он словно понимал, что являлся незваным гостем для людей. Вин снова посмотрел на солнце. Янтарно алая за темной дымкой облаков. Как бы она хотела увидеть сейчас Тенсуна, поговорить с ним о своих тревогах, Вин скучала по Кондре сильнее, чем могла бы предположить. Его незатейливая прямота была под стать ее собственной, и Вин по-прежнему не знала, что с ним произошло после возвращения к своему народу. Она пыталась отыскать другого Кандру, чтобы тот доставил послание Тенсуну, но эти создания теперь встречались весьма нечасто. Вздохнув, Вин неторопливо направилась обратно в лагерь. Войско готовилось к отбытию с впечатляющей скоростью. Солдаты приводили в порядок оружие и доспехи, повара готовили припасы. Вин успела пройти совсем немного, а походные костры уже разгорелись, палатки начали разбирать. Вот-вот и все будут готовы отправиться в путь. Когда Вин проходила мимо, одни ее приветствовали, другие ограничивались почтительным кивком. Но были и такие, кто с неуверенностью отводил взгляд. Она их не винила. Вин и сама с трудом понимала, какое место занимает в войске. Будучи супругой Эленда, она официально являлась императрицей, хоть и не носила королевских одеяний. Многие считали ее религиозной фигурой, наследницей выжившего. Этот титул ей тоже не нравился. Эленда и Хема Вин обнаружила возле императорского шатра, который только начали разбирать. Несмотря на то, что стояли они на открытом месте и вели себя совершенно непринужденно, Вин тотчас же заметила, что оба держались в стороне от рабочих, словно не хотели, чтобы их услышали. И еще на подходе она зажгла олова, чтобы узнать, о чем они говорили. «Хэм, ты же знаешь, что я прав. Это не может так продолжаться. Чем дальше мы проникаем в западный доминион, тем меньше дневного времени остается в нашем распоряжении». Громила покачал головой. «Ты что же, будешь стоять и смотреть, как умирают твои солдаты, Эл?» Лицо Элленда посуровило. «Мы больше не можем каждое утро ждать, пока рассеется туман. Даже если так мы спасаем жизни людей?» «Как раз промедление и губит эти жизни», — возразил Элленд. «Каждый час, который мы проводим здесь, приближает туман к Центральному Доминиону. Мы планируем осаду Хэм, а для нее требуется время, и это означает, что до Фадрикса...» «Надо добраться как можно скорее!» В поисках поддержки Громила посмотрел на подошедшую Вин. Та покачала головой. «Извини, Хэм, но Элленд прав. Мы не можем себе позволить, чтобы наша армия зависела от капризов тумана. Мы подставляемся. Если кто-то атакует нас рано утром, нашим людям придется или защищаться, сражаясь одновременно и с туманом, или прятаться в палатках и ждать...» Хэм нахмурился. потом извинился и ушел помогать отряду солдат паковать вещи. Глядя вслед громиле, который топал прочь по свежевыпавшему пеплу, Вин приблизилась к Элленду. Кельсер в нем ошибся. «В ком?» — не понял Эленд. «В Хэме?» «Да. Когда все закончилось, когда умер Кельсер, мы нашли письмо. В нем он пояснял, что выбирал членов своей шайки таким образом, чтобы они заняли места в новом правительстве». Брис должен был стать послом, Доксон — бюрократом, а Хэм — генералом. Первые двое и впрямь подходили на эти роли. Но вот Хэм, он все принимает слишком близко к сердцу. Он должен обязательно познакомиться с каждым человеком из своего отряда, иначе ему не по себе. А когда знакомишься с каждым, каждый становится дорог. Вин машинально кивнула, наблюдая за тем, как Хэм смеется, помогая солдатам. «Ты только посмотри». «Какими черствыми мы оба стали», — заметил Элленд. «Распоряжаемся жизнями тех, кто последовал за нами. Может, лучше быть привязчивыми, как Хэм. Может, я бы тогда не отправлял так легко людей на смерть». Обеспокоенная горечью, прозвучавшей в его голосе, Вин перевела глаза на Элленда. Он улыбнулся, пытаясь все скрыть. Потом отвел взгляд. «Сделай что-нибудь со своим колоссом. Он бродит по лагерю и всюду сует нос. Люди пугаются. Едва подумав об этом существе, Вин сразу почувствовала, где оно, на краю лагеря. Человек все время находился у нее под контролем, но чтобы управлять им по-настоящему, надо было сосредоточиться. Все оставшееся время Колосс выполнял лишь общие команды — не уходить далеко, никого не убивать. «Я должен проверить, готовы ли баржи к отплытию», — спохватился Элленд. И, убедившись, что Вин не проявил желания пойти с ним, быстро поцеловал ее и удалился. Вин продолжила свой путь через лагерь. Большинство палаток уже были разобраны и сложены. Солдаты быстро расправлялись с завтраком. Человека она обнаружила за пределами лагеря. Заметаемый пеплом, он сидел без движения и наблюдал за действиями людей своими красными глазками. С правой стороны лица, от глаза до угла рта, свисал лоскут содранной кожи. «Человек!» — скрестив руки на груди, позвала Вин. Тот поднялся. С одиннадцатифутового, покрытого буграми мышц синего тела, посыпался пепел. Даже убив множество подобных ему тварей, даже зная, что полностью его контролирует, Вин на мгновение ощутила страх перед этим громадным чудищем, стуго натянутой, покрытой кровоточащими дырами кожей. «Зачем ты пришел в лагерь?» — спросила она, отгоняя панику. «Я человек», — проговорил он медленно и внятно. «Ты колос. возразила Вин, и ты это знаешь. Мне нужен дом. Такой же, как те. Это не дома, а палатки. Ты не можешь просто так приходить в лагерь. Тебе надо быть вместе с другими колоссами. Человек повернулся к югу, где располагалось войско колоссов, отделенное от войска людей. Все твари оставались под контролем Элленда. Их было двадцать тысяч, учитывая те десять, что ждали императора вместе с основными силами армии. Было логичным оставить их эренду, поскольку с точки зрения Аламантии он по возможностям намного превосходил Вин. «Почему?» – человек снова посмотрел на Вин. «Почему ты должен быть вместе с себе подобными?» – переспросила она. «Потому что ты пугаешь людей в лагере». «Тогда пусть они нападут на меня». «Вот потому-то ты и не человек», – усмехнулась Вин. «Мы не нападаем на людей просто потому, что они нас пугают». Нет. «Вы приказываете, чтобы нападали мы!» Вин так и застыла, склонив голову на бок. Человек, однако, просто отвернулся и уставился опять на лагерь людей. Его лицо с маленькими красными глазками было почти непроницаемым, но Вин вдруг показалось, что она чувствует его тоску. «Ты одна из нас!» — вдруг сказал человек. «Я?» «Ты как мы, не как они!» «Почему ты так говоришь?» Человек перевел на нее взгляд. «Туман!» Почему-то Вин ощутила мгновенный озноб. «Что ты имеешь в виду?» Колос не ответил. «Человек!» Окликнул Вин, пытаясь зайти с другой стороны. «Что ты думаешь о тумане?» Он приходит по ночам. «Да, но что ты о нем думаешь? Твой народ боится тумана? Туман убивает твоих братьев?» «Мечи убивают!» — возразил человек. «Дождь не убивает. Пепел не убивает. Туман не убивает». «Логично», — подумала Вин. «Год назад я тоже так считала». Она уже почти решилась прекратить расспросы, но... «Я его ненавижу», — сказал вдруг человек. Вин замерла. «Я ненавижу его, потому что он ненавидит меня». Человек посмотрел на нее. «Ты это чувствуешь?» «Да», — неожиданно для себя подтвердила Вин. «Я чувствую». Человек продолжал смотреть на нее в упор. По его синей щеке из раны возле глаза бежала, смешиваясь с хлопьями пепла, струйка крови. В конце концов он кивнул, словно отдавая должное честному ответу. Вин задрожала. «Туман не живой», — думала она. «Он не может ненавидеть. Мне все это кажется». Но несколько лет назад она воспользовалась силой тумана. Во время битвы с Вседержителем каким-то образом сумела подчинить туман своей воле. Казалось, что именно он помог применить Алламантию, не имея металлов. Только так она и сумела победить Вседержителя. Это случилось давно. И с тех пор Вин ни разу не удалось сделать то же самое. Пробовала снова и снова, и после многократных неудач уже начала думать, что, наверное, ошиблась. Без сомнения – В последнее время Туман стал недружелюбным. Она пыталась убедить себя в том, что это лишь естественный ход событий, но знала, что все не так. И как же быть с Туманным Духом, существом, которое пыталось убить Элленда, а потом спасло, указав способ превратить его в Аламанта? Дух был настоящим, в этом Вин не сомневалась, хоть за последний год он ни разу перед ней не появился. Туман клубился вокруг, словно не решаясь приближаться. Он не проникал в дома, он убивал. Все указывало на то, что человек был прав. Туман, бездна, был полон ненависти к ней. И в конце концов Вин призналась самой себе в том, что так долго отвергало. Туман был ее врагом.